И крепко сбитого ребенка. Ручки и ножки у тебя длинные и тонкие, еще лишенные младенческой пухлости. л и ч и к а красное и сердитое, о т ё к ш и е веки крепко сомкнуты. Гномоподобная фаза, предшествующая херувиму. Я проведу пальцем по твоему животику, изумляясь с в е р х ъ естественной мягкости кожи, и ты вдруг забеспокоишься, перебирая ногами.